Глава 2. Битва на стадионе. Папа все перепутал насчет Саши Хольгера. Он действительно устроился работать, но вовсе не в Луна-парк, а на Петровский стадион. И не билетером, а продавать пиво. Впрочем, еще неизвестно, что хуже, с точки зрения моего папы. Поскольку, как и следовало ожидать, Саша пиво не столько продавал, сколько пил. Я сидела на полупустой раскаленной трибуне под жарким августовским солнцем И смотрела на соревнования по бегу с препятствиями. На стадионе проходил всероссийский чемпионат по лёгкой атлетике. На бегонов пришло посмотреть немало народу. Но вся публика скопилась напротив финиша, а дальние трибуны были пустыми. Я нашла себе место почти на самом верху. Во-первых, там меня обвевал хоть какой-то ветерок. А во-вторых, оттуда было отлично видно весь стадион. И я могла быть спокойна, зная, что не пропущу Сашу, если он вдруг здесь появится. Перед началом соревнования я обошла все ларьки и лотки с пивом, чипсами и лимонадом. Но Саши нигде не увидела. Трибуны взорвались воплями и свистом. Бег с препятствиями подходил к своему финалу. Бегуны, которые с точки зрения нормального человека, должны были упасть без сил и сдохнуть еще на первом круге, помчались еще быстрее, потом еще быстрее и еще. И не успела я глазом моргнуть, как под громовой рёв трибун соревнования закончились. Голос в динамиках начал объявлять результаты. Вопли смокли. До меня донёсся отчётливый крик: "Народ, налетай! Горячее пиво, жидкое мороженое!" Трибуны захохотали. Я обшарила взглядом амфитеатр и в самом низу наконец увидела знакомую физиономию. Саша и ещё какой-то парень. Оба в белых кепках и футболках с фирменными логотипами поднимались по проходу между трибунами. И у каждого в руках была битком набитая пластиковая корзинка. «Пиво! Кола! Только что из холодильника!» – закричал другой парень. «Покупайте скорее, а то через десять минут будет как у него!» «Эй!» – и радостно закричала я, устремляясь вниз. «Саша!» Минут через десять, когда содержимое корзинки было распродано, Саша на парник пошёл за следующей порцией, а мы с Сашей уселись на скамье. В динамиках заиграла музыка. Народ с трибун начинал понемногу расходиться. Хочешь пива? спросил Саша, протягивая мне банку Балтики. Оно не горячее. Это я так для рекламы кричал. Публика любит здоровый юмор. А чего ты по ледам бродишь, а не в ларкее сидишь? Тяжело же? Зато гораздо выгодней, усмехнулся Саша. В ларкее цена фиксированная. А здесь сам назначаю, какую хочу. Шеф далеко, разница в карман. Пиво было тёплым и на вкус отдавало мылом. Я отхлебнула, сморщилась и вернула банку Саше. Высоко над головой ветер трепал какие-то транспаранты. Как отдохнула? Линей вопросил Саша, подставляя лицо солнцу. Хм, разнообразно. Скучать не пришлось. Слушай, я твою фотку ещё подержу, ладно? В деревне мне было как-то не до созерцания. Да держи сколько угодно, благодушно позволил Саша. Можешь оставить навсегда. На светлую память обо мне. Хи-хи. Ну, не последний раз увидимся, рассеянно заметила я, думая, как бы перевести разговор на видеокассету. Вдруг меня одолели сомнения. Почему это я была так уверена, что Саша мне всё расскажет? Катька, как узнала про эту фотку, так взбесилась. Не без удовольствия продолжал Саша. Потребовала, чтобы я ее у тебя забрал. Да зачем же ты ей рассказал? Ужаснулась я. Ничего я не рассказывал. Это все мать. Ей Катька не нравится. Вот она и пытается ее от нашего дома отвадить. По-моему, мать ее просто боится. Завтра же отдам тебе фотку, решительно заявила я. Только этих эндрик мне не хватало. О, а вот и Катька, легка на помине. Радостно воскликнул Саша, указывая куда-то влево. Я посмотрела и вздрогнула. Действительно, к нам, переступая через ряды сидений, решительным шагом направлялась Погодина. Чёрт, прошептала я. Сейчас начнётся. Какая неожиданная встреча, раздался извитный голосок Катьки. Привет, Катюш, сказал Саша. Как это тебя сюда занесло? А мы тут с Гелей пиво пьём. Чудесное совпадение. Гелечка пришла посмотреть на бег с препятствиями, продолжала издеваться Погодина. Она такая фанатка спорта. Чего тебе надо? мрачно спросила я. Да вот, тоже хочу соревнованиями полюбоваться. Погодина надвинулась на меня всем туловищем. А ты заняла моё место. Так что кыш отсюда, рысью. Ты чего, Кать? Тут мест полно, произнёс Саша с беспокойством, глядя на Катьку. Садись здесь, слева. Пиво хочешь? Пока не уйдёт вот это, я с тобой разговаривать не буду, отрезала Катька. Видя, что Саша ещё не въехал, что тут происходит, я крепко подхватила его под локоть и лучезарно улыбнулась Погодиной. "Располагайтесь где хотите, мадам, только не на этой трибуне". На лице Погодиной отразилось страстное желание скинуть меня с трибуны, лучше всего с самого верха. Я улыбалась как робот. Надеюсь только, что при скоплении народа и при Саше она не посмеет. "Девчонки, успокойтесь", хмуро сказал Саша. "Давайте только без разборок". Я прижалась к Саше и улыбнулась ещё шире. "Ну ладно же", с ненавистью сказала Погодина. "Тебе это ещё боком выйдет". "Саня, нам надо серьёзно поговорить. Отцепи от себя эту дрянь и пошли отсюда". "Ты чего? Я же на работе", возмутился Саша. «А мне до лампочки!» – заводясь рябкнула Погодина. «Что тебе дороже, работа или я?» «Видишь?» – подлила я масло в огонь. «Какой эгоизм! Думая только о себе!» Катьки на терпение лопнула, она схватила Сашу за руку и рванула к себе. Несколько мгновений мы тянули обалдевшего Сашу в разные стороны. Наконец Погодина, будучи сильнее, победила. Она дёрнула Сашу так, что мы втроём чуть не летели с трибуны. И не давая ему опомниться, потащила за собой. Но я не собиралась сдаваться так просто. "Эй, Катька!" крикнула я ей вслед. "Видела когда-нибудь вот такую шточку?" Любопытство в Катьке возобладало, и она оглянулась. Я продемонстрировала синий шар. "Кыш отсюда!" приказала я рыси, пока не забрали силой. Катька презрительно пожала плечами. Сама она просилась, и я потрясла шар. Из него палился веселый звон. «Вот идиотка!» – засмеялась Катька. Больше она сказать ничего не успела, потому что из шара вылетел белый дракон. «Отнеси Погодину на вон тот фонарь!» – приказала я дракону, указывая на высокую осветительную башню с гирляндами прожекторов. «Пусть проветрится, а то у нее голова перегрелась. И покарауль ее там, чтоб не рухнула вниз». Мой приказ был выполнен так быстро, что никто и ахнуть не успел. Дракон белой молнии взвился в небо, унося погодину. Только подошвы босоножек мелькнули. Через несколько секунд с высоты донёсся слабый, яростный вопль. «Что ты делаешь?» – заикаясь, спросил Саша. «Змея запускаю», – хладнокровно ответила я. «За Катьку не беспокойся, ничего с ней не будет. Пусть слегка остынет». Да она вообще нормальная девчонка, кисло сказал Саша, глядя наверх. Но характер у неё, блин, кого хочешь, достанет. Думаешь, она случайно здесь появилась? Как бы не так. Всё время за мной следит, никуда без неё не пойди. С друзьями моими перессорилась, все у неё хамы и дебилы. Слышь, Геля, смущённо обратился он ко мне. Ты когда её спустишь вниз? Лучше уйди отсюда. Я тебя не гоню, но я же знаю Катьку. А она так просто не успокоится. Уйду, уйду, пообещала я состраданием глядя на Сашу. Только ты мне сначала кое-что расскажи. Я тебя долго не задержу. Договорились, веселее пообещал Саша. Мы снова сели на скамью, погода на больше не вопила. Дракон, распустив крылья, уцепился хвостом за крепление проектора и вился в неме, как натуральный воздушный змей. Снизу, если не знать, было не различить. А клёвый у тебя дракон, заметил Саша. Сама сотворила? Нет, нашла. Где такие водятся? В сером мире, переводя разговор на нужную тему, сказала я. В каком мире? Саша смотрел на меня с неподдельным удивлением. Помнишь, прошлой зимой ты дал мне кассету с клипом Брузума и попросил посмотреть, чем кончается песня. Я тебе тогда сказала, что дала кассету Богодиной, Но на самом деле сначала я попробовала посмотреть сама. И знаешь, что получилось? И я рассказала Саше о том, как попала в безлюдную серую лахту. И какого страху там натерпелось, под конец едва не сойдя с ума. Я до сих пор не понимаю, как сумела выбраться оттуда. Подозреваю, что меня кое-кто вывел. «Да что ж тут сложного?» – прервал меня Саша. «Разве вас не учили выходу из суппространства?» Я уцепилась за знакомое слово. Что за супространство такое? Судя по описанию, это и есть твой серый мир. Ты что? Это же первый год обучения. Иллюзия и реальность в мире существуют нераздельно друг от друга. Содержание иллюзий в мире колеблется от 30 до 70%. Супространство это состояние полного отсутствия иллюзий. Как бы подкладка под наш мир, костяк, основа. Нас этому не учили, выдохнула я. Нас вообще учили совсем не так. "Да ты же реалистка, а это курс иллюзий", свысока заявил Саша. "Прежде чем иллюзионист научится создавать иллюзии сам, он должен научиться распознавать чужие иллюзии. А тут без супространства не обойтись. Входишь туда, и сразу всё предстаёт в истинном виде". "Так оно не опасно?" "Конечно, нет. А как оттуда выходить?" На самом деле, туда не надо ни входить, ни выходить. Ты ведь никуда не перемещаешься. Это как внутренний фильтр. Включается ты перестаёшь видеть иллюзии и входишь в супрапространство. Выключается ты снова видишь мир как все. Это такой навык. Иллюзионисты его специально в себе тренируют. Вот это да, потрясённо подумала я. Что же это получается, что никакого серого мира на самом деле нет? Что это просто особый взгляд на реальность? Сколько я перестрадала из-за серого мира? Сколько нервных клеток было потрачено? Сколько раз я прощалась с жизнью и чуть не отказалась от дара? И получается, всё это было незачем? Что серый мир существовал исключительно у меня в голове? Если так, то это прекрасно, замечательно. Я перевела дыхание и оглянулась по сторонам с таким чувством как будто вернулась к жизни после смертельной болезни. Мир снова обретал плоть, становился ярким, вкусным, полнокровным. Серое субпространство расползалось по темным углам, превращаясь в вечерние тени, в пыль на листьях, в тонкий прах под ногами. Но Джефф, этот подонок, чертов враль! Я это субпространство всегда терпеть не мог, продолжал Саша. Да его люди вообще с трудом переносят. Отсутствие иллюзий противной человеческой природе но без него не может работать ни один иллюзионист. Это как перекресток. Как бы ты не заблудился в иллюзиях, всегда можно вернуться в субпространство и начать по новой. А можешь сказать, кто дал тебе с кассету с бурзумом? Вкратчиво спросила я. Не могу. Я просто не знаю этого парня. Какого парня? Погоди, спохватился Саша. Откуда ты знаешь, что эту кассету мне кто-то дал? У меня свои источники, загадочно улыбнулась я. Ну, расскажешь? Да нечего рассказывать. Я правда его не знаю. С башни донёсся новый вопль. Я взглянула наверх. Там дракон, выхватив из рук погонины что-то белое, полоскал его в воздухе. Погодина махала руками и явно проклинала его. Мне позвонил один парень. Как бы тебе объяснить? В общем, на первом году меня вроде как курировал один бугор из академии. Такой профессор Савицкий. Он у нас велосипед-курс. Кстати, хрен мне это помогло, когда меня выперли. А когда я пришёл к нему качать права, он предложил реабилитироваться. Сделать непрограммные задания, как бы тайком, а потом всех потрясти. Я нахмурилась, ситуация была мне смутно знакома. И вот, как-то в феврале звонок. Надо прийти в училище, и там мне передадут кассету с заданиями. Я приехал, ко мне подошёл какой-то парень Объяснил ситуацию, отдал кассету. Ну и все. А задание-то ты сделал? Выяснилось, что никакого задания и не было. Когда я позвонил Савицкому, мол, у меня ничего не получается, он ответил, что ничего мне не передавал и вообще не понимает, о чем идет речь. Кто же был тот парень? А черт его знает. А кассета, вспомнила я. Куда делась кассета? Пропала. Катька дала её на время своей подруге с нерусским именем. А подруга куда-то свалила вместе с кассеттой. Ну всё, что знал, я тебе выложил. Не так уж этого и мало, кивнула я, всё ещё думая о сером мире. Ладно, я пошла. Катьку-то сними, напомнил Саша. Дракон послушно снёс Катьку вниз. Как ни странно, вид у неё был почти спокойный. Казалось, она что-то про себя решила. Дурочка хвосталивая. Ты сама себе могилу вырыла про счастье с творчеством навсегда, -зарядно сказала она мне, схватила Сашку за руку и потащила со стадиона. Уходя, я обернулась и поймала её торжествующий взгляд.